Глава 25. Я кот Шаг за шагом скелет подступал все ближе, а у меня, как назло, все мысли из головы повылетали. Я же хотел победить, но как? Впрочем, победа — это не обязательно размазжить кому-то череп и размазать мозги по асфальту. погорись мне, скелет тьмы!» Я повторил слова Бурдасова, глядя в темно-сиреневое пламя глаз прямо перед собой. Вроде бы я выдержал достаточно долгую паузу, не дергался, так что монстр должен успокоиться и хотя бы выслушать меня. «Назови слово!» Ну вот, получилось. Правда, не совсем то, что я ожидал, но это явно лучше, чем сразу переходить к драке. Кстати, а ведь Медеевец ничего скелету не говорил». Иначе я бы услышал. Получается, слово — это не то, что произносят вслух. «А разве тебе нужно слово? Присмотрись ко мне! Неужели ты не видишь, что мы из одного рода? Не видишь тьму во мне?» «Собственно, это и есть основной пункт моего плана. Если пингвины-сквоглы углядели во мне что-то родное, может, и у скелета это тоже получится. Все-таки, кем бы я ни был в прошлой жизни...» Неужели бы я смог пройти мимо такой стихии, как тьма? Нет, я точно должен быть с ней хоть немного, но связан. Да, я чувствую в тебе следы темного духа. Ага, все-таки получилось. Но этого слишком мало, чтобы такой, как я, тебя признал. Ну да, конечно, не могло же все пройти гладко. А у этого фиолетового парня, надо отметить, самомнение немаленькое». «И ведь, что самое обидное, я же уверен, будь у меня достаточно времени в запасе на тренировке, я бы с ним обязательно справился». «Чего ты хочешь?» «Ладно, не получилось в лоб, попробую по-другому». «Спаси моих воинов!» «А вот от такого у меня чуть глаза на лоб не полезли». «Если ты считаешь, что достоин стать разрушителем, убереги моих мертвецов от вашего железа и магии». «Вот это поворот! И что мне теперь со всем этим делать? Устроить глобальный побег? Вывести кого получится? Или...» На мгновение внутри как будто поднялась волна ярости и злости. «Нет, очевидное решение — это не для меня. Олеся сказала, что меня раньше звали Кот. Что ж, тогда я и буду поступать соответствующе. Я не буду биться за крохи, я возьму себе все и сразу». «Я принимаю твои условие! И тут же в голове начала выстраиваться картина, что же делать дальше. Для начала нужно закрепить наш договор. Нужен, пусть фиктивный, но красивый ритуал. Я провел лезвием косы по ладони, выжидая, пока на него не натечет немного крови. Теперь активировать скрытность и передачу эффектов. В результате, под замершим взглядом скелета, я завел косу внутрь одной из костей у него на груди и дождался, пока собранная мною кровь не стечет внутрь. Вроде бы неплохо получилось, и даже почти не измазался. «Я поделился с тобой своей кровью, теперь ты часть моей силы, а я часть твоей». Итак, я сделал первый шаг. Посмотрим, как отреагирует скелет. Впрочем, пусть я не вижу его эмоций, вроде бы он под впечатлением. «Я принял твою кровь, теперь я часть твоей силы, а ты моей» и макс с фиолетовой аурой преклонил передо мной колено. С учетом того, что происходило это прямо в воздухе, выглядел процесс, надо сказать, довольно эффектно. Мне даже немного неудобно стало. Без всякой силы, одними словами, я смог подчинить себе такое существо. Правда, теперь надо будет срочно придумывать, что делать с данным ему обещанием, потому что уже отсюда я слышу гул подлетающих самолетов и вертолетов. «Подними меня в воздух, сам будь рядом и готовься выполнять мои приказы!» «О боги, что же я творю?» Внутри меня как будто боролись два начала. Одно осторожное, убеждающее, что нужно все бросать и бежать, и второе — яростное и злое, которое верило, что если не сдаваться и идти до конца, то победа будет за мной. Вот она значит, какая моя темная половина. «Останови эти ракеты!» Мы оказались неплохой мишенью, и в нас успели выстрелить еще на подлете. К счастью для фиолетового скелета, такая атака не оказалась сколь-нибудь серьезной проблемой. Две смертоносные боеголовки зависли, так и не долетев до нас. Я попросил удерживающего нас в воздухе мага усилить мой голос. Он и это выполнил без единого вопроса. И теперь все зависит только от меня». «Представители корпорации Медея и военнослужащие российской армии! Меня зовут...» Мой голос уже гремел над целым городом, но тут я взял небольшую паузу. Мое обычное имя вряд ли воспримут всерьез. Нужно что-то посолиднее. «Меня зовут Некромант Кот, и я только что подчинил себе всю нежить этого города. Подчинил не для себя, а ради общего дела». «Прошу вызвать руководителя операции для продолжения переговоров!» Не очень что-то сработало. Над городом пролетело звено истребителей, и в нас полетели уже новые смертоносные заряды. «Ракеты остановить!» Только бы скелет сейчас не сказал, что это невозможно. «Есть! Самолеты сбивать!» «Он и так может! Похоже, мой новый союзник еще сильнее, чем я думал!» Это же какую силу в итоге можно набрать с помощью новых способностей? «Самолеты не трогать, мы пока еще разговариваем!» И снова ракеты зависли в воздухе, а я, в установившейся тишине, опять попробовал добиться встречи с командующим операцией. «Вашу мать! Вы там что, оглохли? Тут все свои! Но еще один выстрел, и мои скелеты разбредутся по округе, вырезая все живое! Оно кому-то надо?» Кто-то желает взять на себя ответственность за миллионы людей. Именно миллионы, потому что эти скелеты и зомби могут не только убивать, но и защищать. И заключив с ними союз, мы сможем обезопасить улицы наших городов. Немного сумбурно получилось, но вроде бы меня смогли услышать. По крайней мере, уже не стреляют. Василий Котов. Забавно раздавшийся из мегафона откуда-то снизу голос, позвавший меня Назвал не фамилию из паспорта, а ту, что было написано на надгробии. «Принявший командование операции, полковник Шварц просит вас подлететь к территории блокпоста». «Кажется, у тебя получилось!» Удерживающий меня в воздухе скелет довольно кивнул и начал медленно двигаться в указанном направлении. Но ну, я продолжал изучать всплывавшие перед глазами надписи. «Скрытность повышена до двадцать восьмого уровня». Вы очистили город. Для всего мира разблокированы характеристики. Вы можете восстановить значение своих характеристик, либо открыть новую стихию. Доступны Бог, Пси и Обман. Вот такой вот приятный сюрприз. Похоже, меня ждут не только переговоры, но и приятные размышления об увеличении личной силы. Единственное, что меня пока смущает в происходящем, так это личность командующего операцией. Не странно ли, что военные уступили первую скрипку представителю, пусть полезной, но все же частной конторы? А еще его так неожиданно появившееся звание.